Кальбери сидел, откинувшись на спинку водительского сиденья, закрыв глаза. Уже в восьмой раз за последние несколько часов он мысленно прокручивал перед собой кадры видеозаписи. Шарли, как внезапно отпущенная пружина, резко распрямляется, сжимая в руке нож, и с безумным воплем вонзает это оружие в грудь ТВНН. Глаза копа округляются от изумления, и в следующий миг он обрушивается на пол. И уже в восьмой раз Кальбери спрашивал себя, что он мог сделать. Нет. Что он должен был сделать, чтобы не допустить такого поворота событий? И еще. По какой загадочной случайности перед мониторами в этот момент сидел только он один? Остальные увидели эти кадры только через час. Шарли с сыном к тому времени уже уехали. Куда? Вздохнув, он открыл глаза и взглянул на расстилавшееся перед ним пустое сумеречное пространство парковки. Как велел им Кольбер, они запарковались на втором подземном ярусе. Кальбери открыл папку, лежавшую перед ним на руле, и взглянул прямо в глаза женщины, изображенной на фотографии. Какую именно из своих фальшивых личностей будет на этот раз использовать Шарли Тевенен, чтобы скрыться? Ему было известно только о двух. Но он почему-то, возможно, потому что на протяжении долгих часов, дней, месяцев наблюдал за ней и знал, что она способна на многое, представлял себе целую груду паспортов всех стран и национальностей. Хотя Шарли была отнюдь не Никита, она, вероятно, сотни раз представляла себе, как убегает из этого ужасного дома. Но что же удерживало ее так долго рядом с Типом, о котором ей все должно было стать ясно после пары месяцев знакомства? Кольбери тщетно пытался разгадать эту загадку, когда Такис, сидевший рядом с ним на пассажирском сиденье, недовольно пробурчал, что Кольбер опаздывает уже на десять с лишним минут. «Это не в его привычках». Добавил гигант почти обиженным тоном ребенка, которого долго не забирают из детского сада родители. Кальбери повернул голову и мельком взглянул на грубый, чуть приплюснутый профиль соседа. За все то время, что он прожил бок о бок с этим типом, что он узнал о нем? Почти ничего. Знал, что у того могучий храп. Знал об огромной силе гиганта, который мог часами упражняться с тяжелыми гантелями. Хотя Такис не признавал никакого другого спорта, этому он предавался столь ревностно, что иногда чуть ли не падал от усталости. Знал, что тот обожает «Звездные войны», «Гарри Поттера» и «Бондиану». У него были все серии, и он крутил их день и ночь. К выполняемой миссии и судя по всему, был абсолютно равнодушен, как если бы выполнял обычную работу по наладке электросетей или типа того. Еще Кольбери знал о его безоговорочной преданности Кольберу, который и руководил всей операцией. Он взглянул на часы на приборной доске. В зеркальце над лобовым стеклом виднелись многочисленные коробки, сумки, компьютерные процессоры, сваленные как попало на заднем сиденье. Они взяли с собой только самое ценное, и Кальбери понимал, что на месте осталось множество улик. Найдут ли копы камеры в доме Твенена? Догадаются ли, откуда за ним наблюдали? Сколько времени им для этого понадобится? В этот момент на пологом спуске, ведущем на нижний ярус, появился темно-синий джип чероки. За рулем сидел светловолосый человек, одна прядь волос спадала ему на лоб. Кольбер сделал круг по парковке, вероятно, чтобы убедиться в отсутствии ненужных свидетелей, потом подъехал к своим сообщникам. Кольбери опустил стекло, и в салон ворвался холодный воздух с примесью бензиновых паров. Оба водителя переглянулись. «Ну, как обстоят дела?» — спросил Кольбер. «Вот вечно он так. Никогда не спросит, ну что там у вас, или просто ну чё как?» «Нет, обязательно. Как обстоят дела?» «Можно подумать, у них тут светский раут». Кольберовские манеры раздражали Кольбери с самого начала миссии. «Нет, хуже. От них ему делалось не по себе. Это произношение, эти жесты, этот общий аристократический облик совсем не вязались с холодной, расчетливой жестокостью, слишком хорошо заметной во взгляде этого человека». Кольбери коротко изложил ему ситуацию. Накануне вечером, после того, как они увидели на мониторе несчастный случай, произошедший с ТВНН, они действовали строго по инструкциям шефа. с ночью отправился в дом ТВНН, чтобы вытащить труп. Поскольку Кальбери в этом не участвовал, он понятия не имел, куда гигант потом отвез тело для импровизированных похорон. И совершенно не хотел этого знать. Когда тот вернулся, они вдвоем провели тщательную уборку в доме. Затем еще раз, как следует все осмотрев и не обнаружив никаких оставленных улик, вернулись к себе. И Кальбери принялся укладывать аппаратуру, после чего стал изучать досье Шарли, чтобы найти там хоть какой-то след, какое-то указание на то, куда она могла бы отправиться. «Потом мы чуть-чуть поспали. Вообще-то мы ждали твоего звонка, но ты все не звонил, и мы решили малость отдохнуть». Мы думали закончить все с утра, но тут вдруг объявились копы, и мы подумали, что чем скорее мы свалим, тем лучше. Но, насколько я понял из твоих объяснений, в доме ТВНН совершенно не за что зацепиться. Да. Таким образом, у них не будет причин назначать расследование, во всяком случае, в ближайшие несколько дней. Послышался шум подъезжающего автомобиля, и все трое обернулись. Но водитель остановился недалеко от спуска, так что не смог бы ни разглядеть их, ни услышать разговор. «Дом абсолютно чистый», – еще раз подтвердил Кальбери. «Но если они обшарят каждый сантиметр, то рано или поздно найдут камеры». «Так, стало быть, камеры вы не сняли?» – спросил Кальбер с ноткой недовольства в голосе. «Мы собирались сделать это утром, в спокойной обстановке, без спешки. Это тонкая работа, она требует времени», – ответил Кальбери. «Вчера мы слишком устали, да и пришлось бы включать в доме весь свет, а среди ночи это выглядело бы подозрительно. В принципе, мы можем вернуться позже и сделать это. Копы, скорее всего, пока ничего не нашли». На сей раз Кольбер ничего не сказал. Кальбери заметил у артиста мешки под глазами. Тот, судя по всему, тоже провел не самую безмятежную ночь. Хотя Кальбери и не знал, что именно он предпринял со своей стороны, чтобы найти Шарли. «Когда я упаковывал диски, я заметил одну вещь», — произнёс Кольбери, всё же решив сообщить о том, что не давало ему покоя. «Нескольких дисков не недостаёт». «Ты знаешь, каких именно?» — спросил Кольбер. «Нет, но если у меня будет время всё разобрать, я установлю даты. Просто вчера на нас свалилось слишком много других дел». Ему показалось, или при этих словах Кольбер и в самом деле облегчённо вздохнул? «Я посмотрел ее досье, но не нашел ничего, что могло бы помочь ее найти», — добавил Кальбери. «А ты?» «Я узнал номер мобильного телефона, который она захватила с собой, а также ее фальшивое имя, которое мы раньше не знали». «Номер мобильника? Вот это да! Как ты его раздобыл?» «Проблема в том», — продолжал Кальбер, не отвечая на вопрос, «что этот телефон постоянно выключен». Я боюсь, что она включает его лишь в самых необходимых ситуациях, а потом сразу же выключает. «Хитрая тварь!» – почти прошипел он, и Кальбери заметил, что его глаза на миг превратились в две узкие голубоватые щели. «А фальшивое имя у нее откуда?» Кольбер слегка пожал плечами. «По всей видимости, она вела непростую жизнь еще до того, как познакомилась с Тевенленом. По всей видимости». «По всей видимости...» У Кольбери снова, как и множество раз за предыдущие недели, появилось неприятное ощущение какой-то неправильности, недосказанности, чего-то такого, что он никак не мог ухватить. «Ну что теперь?» – спросил он. «Ждем, пока она включит мобильник. Нам нужно будет разделе...» Телефонный звонок прервал Кольбера на полуфразе. Артист поднял стекло машины и взял телефон. Через несколько секунд Кальбери увидел, как Кольбер стучит по клавишам своего GPS. Затем он снова опустил стекло и торжествующе сообщил. «Ее обнаружили».